«Рози! Рози! Это ты, Рози!» Старая дама подняла голову и крикнула, когда в передней хлопнула дверь. В коридоре слышались шаги, но Рози в комнату не входила. Жилищные условия миссис Дженкинс улучшились довольно быстро. Вызванная доктором службы социальной помощи провела некоторую уборку. Старое кресло убрали, там оказалось полно блох, и принесли другое, безвозмездно. Кроме того, в комнате появилась кровать, правда, спали на ней только кошки. Миссис Дженкинс так привыкла спать в кресле, что и слышать ни о какой кровати не хотела. Сестра Евангелина с кривой усмешкой заявила, что новое правительство должно быть имеет больше денег, чем здравого смысла, если оказывает социальную помощь кошкам. Наиболее впечатляющим изменением была починка крыши, которой сестра Евангелина добилась, сразившись один на один с домовладельцем. Я была с ней, когда она начала взбираться по ветхой лестнице на третий этаж. Я бы не удивилась, если бы ступеньки обрушились под весом сестры и о чем ее предупредила, но она лишь смерила меня взглядом и устремилась наверх, внушать домовладельцу страх Божий. Сестра Евангелина несколько раз сурово стукнула в дверь. Та приоткрылась, и я услышала «Что хотеть?». Она потребовала, чтобы он вышел и поговорил с ней. «Идти прочь?» «Нет, если я уйду, то вернусь с полицией. Выходите сейчас же и поговорите со мной». Я слышала слова «позор», «уголовное преследование», «тюрьма» и плаксивое оправдывания, ссылавшиеся на нищету и неграмотность. Но в итоге дыра в крыше все-таки была заделана толстым брезентом, придавленным кирпичами. Миссис Дженкинс была в восторге, и все ухмылялась и хихикала с сестрой Иви, когда они сидели за чашкой крепкого сладкого чая с куском домашнего торта миссис Би, который сестра неизменно приносила с собой, навещая миссис Дженкинс. Может показаться, что заделывать дыру брезентом несерьезно, но ничего лучше и прочнее просто не было. Здание предназначалось под снос, Но из-за острой нехватки жилья после бомбардировок Лондона в годы Второй мировой в нем все еще обитали люди, радуясь хоть какой-то крыши над головой. Коксовая плита оказалась пригодной к использованию, только труба засорилась. Однако Фред, экстраординарный стопник из Нанатус Хауса, прочистил ее и проверил, чтобы все работало. Сестра Евангелина настаивала, что миссис Дженкинс должна остаться у себя дома. Если службе соцпомощи дать волю, они завтра же запихнут ее в дом престарелых. Я этого не допущу, это ее убьет. Когда мы впервые осматривали миссис Дженкинс, то нашли состояние ее сердца вполне удовлетворительным. Стенокардия распространена среди пожилых людей, но при тихой жизни в тепле и спокойствии ее можно держать под контролем. Основная же беда миссис Дженкинс крылась в хроническом недоедании и ее психическом состоянии. Она определенно была очень странной старушкой, но сумасшедшая ли? Могла ли она причинить какой-либо вред себе и другим? Мы все задавались вопросом, нужно ли ей к психиатру, но сказать наверняка можно было только после нескольких недель наблюдения. Другой напастью были грязь, блохи и вши. Разбираться с этим предоставили мне. Из нанатус Нанатусхауса привезли жестяную ванну, и я вскипятила воду на коксовой печи. Миссис Дженкинс сильно сомневалась в необходимости данного мероприятия, но я лишь упомянула, что сестра Евангелина хотела бы, чтобы она помылась, и та расслабилась и хохотнула, причмокивая. — Она такая ладная да. Я сказала своей Розе «ха-ха». «Мы так славно посмеялись, Розе и я!» Пришлось повозиться, чтобы заставить ее раздеться. Она была очень боязливой. Под старым пальто оказались грубая шерстяная юбка и джемпер, без майки и панталон. На ее тщедушное тельце было больно смотреть. На остро торчащих костях, казалось, совсем не было плоти. Кожа висела, и я могла бы пересчитать все ребра. Брезгливость, которую она вызывала во мне прежде, сменилась жалостью, когда я увидела ее хрупкое, словно скелет тела. Жалостью и шоком. Шок ожидал меня, когда я взялась за ее ботинки. Я и прежде замечала эти огромные, словно бы мужские ботинки, и не могла взять в толк, почему она их носит. Я с трудом справилась с засаленными узелками и развязала шнурки. Она не носила ни носков, ни чулок, и ботинки просто не сдвинулись с места. Они словно приросли к ее коже. Я попыталась растянуть один, просунув палец сбоку, и миссис Дженкинс поморщилась. «Оставь их! Оставь!» «Нужно снять их, чтобы вы могли принять ванну!» «Оставь!» — прошептала она. «Моя Рози сделает!» Как же она сделает, если ее здесь нет? Если вы позволите, я их сниму. Сестра Евангелина сказала, что прежде чем принимать ванну, вы должны снять ботинки. Работа обещала быть долгой, так что я завернула миссис Дженкинс в одеяло и опустилась перед ней на пол. В некоторых местах кожа в самом деле прилипла к ботинкам и грозила порваться, когда я тянула их взад и вперед. Одному Богу известно, когда их в последний раз снимали. В конце концов, я высвободила из ботинка пятку и потянула на себя. К моему ужасу раздался звук, похожий на скрежет металла. Что это? Что я наделала? Когда ботинок слез, моим глазам предстало необычайное зрелище. Ее ногти оказались восьми, а то и двенадцати дюймов длиной и дюйм шириной. Они перекручивались и изгибались, свиваясь между собой. Многие пальцы были в крови, ногтевые ложи гноились. Запах стоял ужасный. Стопы находились в плачевном состоянии. Как только ей удавалось бродить по всему поплору с такими ногами! Она не ворчала, когда я снимала ботинки, хотя это должно быть было больно, и смотрела на свои босые ноги без особого удивления, возможно, считая, что ногти у всех такие. Я помогла ей добраться до ванны, что оказалось на удивление трудно. Без ботинок она едва удерживала равновесие и постоянно спотыкалась, так мешались ногти. Шагнув через край большой жестяной ванны, она села в воду, с восторгом брызгая сихихикая, словно маленькая девочка. Она схватила фланелевое полотенце и шумно мокнула его в воду, глядя на меня смеющимися глазами. В комнате было тепло, я растопила печку. Кошка подошла ближе и с любопытством заглянула через край ванны. Миссис Дженкинс, улыбаясь, плеснула ей водой в мордочку, и та обиженно ретировалась. В передней хлопнула дверь, и старуха резко подняла голову. «Рози, это ты? Иди сюда, девочка, и глянь-ка на свою старушку-мать. Это редкое зрелище!» Но шаги протопали вверх по лестнице, и Рози не появилась. Как следует от драйв миссис Дженкинс, я завернула ее в большие полотенца, выданные сестрами. Вымыла ей волосы и завернула в тюрбан. В шее оказалось не слишком много, но я все равно сделала сосафрасовый компресс, убивающий гниды. Единственное, с чем я не смогла справиться, так это с ногтями. Для таких монстров нужно было вызывать первоклассную педикюршу. Кстати, из заслуживающих доверия источников, мне известно, что ногти миссис Дженкинс и по сей день выставлены в витрине в главном зале Британской ассоциации педикюра. У монахинь был большой запас поддержанной одежды, приобретенной на многочисленных благотворительных базарах, и мы с сестрой Евангелиной отобрали несколько вещей, которые я и принесла с собой. Посмотрев на майку и панталоны, миссис Дженкинс с удивлением погладила мягкий материал. «Это мне? Ох, больно хороши! Лучше оставь себе, душечка, для таких, как я, они уж слишком хороши!» Уговорить миссис Дженкинс надеть нижнее белье оказалось непросто. И когда это наконец-то произошло, она изумленно провела руками вверх и вниз по своему худому телу, словно никак не могла свыкнуться с мыслью о новом белье. Затем я одела ее в разномастную одежду с барахолок, оказавшуюся, правда, слишком большой, и незаметно вынесла ее старые лохмотья за дверь. Миссис Дженкинс удобно расположилась в кресле, поглаживая обновки. Кот прыгнул ей на колени, и она нежно его пощекотала. «Что-то скажет Рози, когда увидает все это великолепство. А, котик, поди не признает свою старушку, разодетую как королева!» Я покинула миссис Дженкинс, радуясь, как много нам удалось сделать для улучшения невыносимых условий ее жизни. Выйдя на улицу... Я сложила ее кишащую блохами одежду в мешок и огляделась в поисках мусорного бака. Ничего подобного не обнаружилось. Мусор из этого квартала не вывозился и не утилизировался, потому что официально в этих заброшенных домах никто не жил, а значит, коммунальное обслуживание не требовалось. Все, включая совет, знали, что здесь на самом деле жили люди. но для чиновников это не имело никакого значения. Пришлось оставить мешок с одеждой на улице среди другого, уже лежащего там, мусора. Ощущение упадка и опасности окутывало весь район подобно ядовитому туману. Воронки от бомб были заполнены мусором и отвратительно воняли. К небу тянулись зазубренные остовы стен. Вокруг никого не было. Утром в районе красных фонарей торговля, как правило, шла вяло. Тишина угнетала, и я была рада уйти отсюда. Я едва свернула за угол, когда раздался этот звук. От охватившего меня ужаса я застыла на месте. Волосы на затылке встали дыбом. Звук напоминал волчий вой или крик страдающего от жуткой боли животного. Он, казалось, раздавался отовсюду, эхом отскакивая от зданий, заполняя котлованы разбомбленных домов неземной болью. Крик оборвался, а я все еще не могла пошевелиться. Потом он раздался вновь, и в доме напротив отворилось окно. Женщина, советовавшая мне бросать камешки, чтобы привлечь внимание домовладельца, крикнула. «Снова это больная старая ведьма! Ты ж приглядываешь за ней, так?» «Вели заткнуться, а или я ее пришибу! Так и передай!» Окно захлопнулось. Мысли пустились вскачь. Больная старая ведьма? «Миссис Дженкинс?» «Быть не может! Не может она издавать такого душераздирающего крика!» Всего несколько минут назад я оставила ее вполне довольной и счастливой. Звук прекратился, и я, дрожа, вернулась в дом, прошла по коридору к ее двери, повернула ручку. «Рози, это ты, Рози!» Я открыла дверь. Миссис Дженкинс сидела так же, как я ее и оставила, с одной кошкой на коленях и другой вылизывающейся возле кресла. Старушка бодро подняла на меня глаза. «Ежели увидишь Рози, скажи ей, что я иду. Скажи ей не вешать носа. Скажи ей, я иду и малышам, и все такое». Я мылась и чистилась весь день, и в этот раз уж они меня пустят. Точно пустят. Скажи моей Розе. Я была сбита с толку. Она не могла издавать того воя, исключено. Я проверила ее пульс нормальный. Спросила, хорошо ли она себя чувствует, на что она не ответила, но причмокнула губами и уставилась на меня. Казалось, оставаться не было смысла, но тем утром... Я ушла от нее с неспокойной душой. Сестра Евангелина попросила отчитаться за утро, и я рассказал ей, что миссис Дженкинс, кажется, понравилось принимать ванну. Сообщила ей о вшах и о ногтях. Рассказала, что психическое состояние пациентки казалось стабильным, ей понравилась новая одежда, она приветливо болтала с кошками, совсем не замыкалась в себе и не сопротивлялась. Я колебалась, сообщать ли о человеческом вое, который услышала на улице. В конце концов, он мог исходить и не от миссис Дженкинс. Это были всего лишь догадки женщины из дома напротив. Сестра Евангелина посмотрела на меня без всякого выражения. «И?» — спросила она. «Что и?» — вздрогнула я. «И что еще? О чем ты не доложила?» «Она что, читает мысли?» Теперь выбора не было. Я рассказала ей о жутком крике, который услышала с улицы, добавив, что не уверена, что его издавала миссис Дженкинс. «Ну и в том, что не, миссис Дженкинс, ты ведь тоже не уверена. Опиши крик». Я снова заколебалась, не зная, как описать этот крик, но потом сравнила его с «Волчьим воем». Сестра, не шевелясь, смотрела в свои записи, а когда заговорила, ее голос был другим, приглушенным, низким. Тот, кто слышал этот звук, никогда его не забудет. От него стынет кровь в жилах. Думаю, плач, что ты слышала, скорее всего, действительно издавала миссис Дженкинс. Раньше его называли воем работного дома. — Что это такое? — поинтересовалась я. Она ответила не сразу, посидев какое-то время, раздраженно постукивая ручкой. «Хм. Вы, молодухи, совсем не знаете истории даже недавней. У вас-то самих не было никаких забот. Вот в чем ваша беда. В следующий раз я поеду вместе с тобой, а еще посмотрю, удастся ли нам раздобыть какие-либо медицинские или приходские записи о миссис Дженкинс». Продолжай отчет. Закончив доклад, я успела помыться и переодеться перед ланчем. Но за столом оказалось трудно включиться в общий разговор. В голове по-прежнему звучал тот ужасный волчий вой, и я все думала о словах сестры Евангелины и вспоминала. Ее объяснения воскресили в памяти то, что мой дед рассказывал мне много лет тому назад о своем хорошем знакомом, впавшем в нужду. Мужчина обратился в попечительский совет за временным пособием, но ему сказали, что он не может его получить, а должен отправиться в работный дом. Мужчина ответил «Уж лучше смерть!» Ушел и удавился. Когда я была ребенком, мне указывали на местный работный дом, сопровождая жест испуганным приглушенным шепотом. Даже пустое здание, казалось, вызывало страх и ненависть. Люди не ходили по дороге, на которой он стоял, или, по крайней мере, шли по другой стороне улицы, отвернувшись. Страх действовал на меня, маленького ребенка, ничего не знающего об истории работных домов. Всю свою жизнь я смотрела на эти здания с содроганием. Сестра Евангелина часто ходила к миссис дженкинс вместе со мной, и я удивлялась, как ей удавалось разговорить старушку. Очевидно, делиться воспоминаниями было для нее хорошей терапией, ведь она переживала боль прошлого вместе с любящим и отзывчивым человеком. Окружной совет предоставил сестре старые записи попечительского совета поплорского работного дома. Миссис Дженкинс содержалась там с 1916 по 1935 год. «Достаточно, чтобы свести кого угодно с ума!» С кривой усмешкой заметила сестра Иви. Миссис Дженкинс приняли как вдову с пятью детьми, не способную прокормиться самостоятельно. Она была охарактеризована как трудоспособной взрослой. В записях говорилось, что миссис Дженкинс выпустили в 1935 году, выдав ей швейную машину, которая позволила бы ей обеспечивать себя и 24 фунта накопления за 19 лет в работном доме. Дальнейшие упоминания о детях отсутствовали Записи были сухими и скудными Но миссис Дженкинс сама восстановила Недостающие детали в беседах с сестрой Иви Кусочки истории всплывали то тут, то там С полным отсутствием эмоций Словно в ее судьбе не было ничего необычного Я чувствовала, что она так много видела И так долго страдала Что принимала это как неизбежное Счастливая жизнь казалась ей немыслимой. Она родилась в Милуоле и, как большинство девушек, пошла работать на фабрику в возрасте 13 лет, а в 18 вышла замуж за местного парня. Они сняли две комнаты над ателье на Коммершиал-Роуд, а за следующие 10 лет у них родилось шестеро детей. Затем у ее молодого мужа начался кашель, и лучше все не становилось. Полгода спустя он харкал кровью. «Он просто зачах», — будничным тоном сказала она. Через три месяца его не стало. В то время миссис Дженкинс была сильна, ей не было и тридцати. Она съехала из двух комнат и заняла вместе с детьми небольшую подсобку. Вернулась к работе на фабрике по производству футболок и вкалывала там с восьми утра до шести вечера. младшему ребенку было всего три месяца, но десятилетняя Рози ее старшая дочь, бросила школу, чтобы присматривать за младшими. дополнительно миссис дженкинс брала на дом ручное шитье и часто сидела по полночи, работая при свечах. Рози тоже научилась шить, да так хорошо, что стала помогать матери. Эти ночные часы безмолвного женского труда приносили немного денег, достаточно, чтобы прокормить семью на то, что оставалось после оплаты аренды. Затем случилось ужасное. За оборудованием на фабрике никто не следил, и рукав миссис Дженкинс попал в механизм, потащив ее правую руку к режущему диску. Рука сильно повредилась, женщина потеряла много крови, и пока машину не остановили, та успела перерезать сухожилие. Бедняжке еще повезло, что она не лишилась руки вовсе. «Миссис Дженкинс показала нам шестидюймовый шрам. Рану не зашивали, потому что она не могла позволить себе врача, и хотя порез и зажил, шрам был широким, темно-красным и неровным». Рука выглядела слегка иссохшей, ведь сухожилия тоже остались не сшитыми. Удивительно, что она вообще могла ею пользоваться. Миссис Дженкинс без эмоций поглядела на шрам. Вот оно, что с нами сделали, сказала она. Семья съехала из подсобки и нашла пристанище в подвале без окон. Дом стоял близко к реке, и во время прилива, когда уровень воды поднимался, влага просачивалась сквозь кладку и бежала вниз по стенам. За эту лачугу владелец дома требовал один шиллинг в неделю. Но откуда его взять, если мать не работает? Она пошла побираться, но полиция прогнала ее, видя в ней лишь нежелательный элемент. Она заложила свое пальто, купила на вырученные деньги спички и вышла на улицу торговать ими. Это приносило немного прибыли, но денег на то, чтобы снимать жилье и кормить детей, все равно не хватало. Одно за другим она заложила все, что имела. Мебель, горшки, кастрюли, тарелки и кружки, одежду, белье. Последней была их единственная общая кровать. Миссис Дженкинс составила вместе ящики из-под апельсинов, чтобы хоть как-то приподняться над сырым полом, на них они и спали. Наконец под залог ушли одеяло, и мать с детьми жались друг к другу, чтобы не замерзнуть по ночам. Она попросила попечительский совет о пособии для неимущих, но председатель заявил, что она просто ленива и уклоняется от работы. А когда миссис Дженкинс рассказала о несчастном случае на фабрике и показала искалеченную правую руку, ее попросили не дерзить, иначе это будет использовано против нее. Господа поспорили между собой, а потом предложили забрать у нее двоих детей. Она отказалась и вернулась в подвал к шести голодным ртам. Без света, без тепла, среди постоянной сырости и плесени и практически без еды дети начали болеть. Семья продержалась так еще полгода, но мать по-прежнему не могла работать. Она продала волосы, продала зубы, но этого все равно было недостаточно. Младший ребенок стал вялым и перестал расти. Она называла это истощающей лихорадкой. Когда ребенок умер, а похоронить его не было денег, мать положила его в ящик из-под апельсинов, утяжелив камнями и спустила в темзу. Пробираясь тайком среди ночи к реке со своим мертвым ребенком, она, наконец, смирилась с поражением и поняла, что неизбежно должно произойти. Им с детьми настало время отправляться в работный дом.